Телекинез в вашей жизни. Мозгомашинный интерфейс интересует не только ученых, но и антрепренеров, которые ждут его с нетерпением. Специалистам шоу-бизнеса хотелось бы включить эти блестящие изобретения в свои бизнес-планы на постоянной основе. ММИ уже проник на молодежный рынок в форме видеоигр и игрушек, которых можно при помощи EEG-датчиков управлять различными объектами как в виртуальном мире, так и в реальности. Первую такую игрушку Mindflex выпустила в 2009 году фирма Neurocosky. В ней при помощи EEG-датчиков нужно было крутить вентилятор и двигать шарик над игровым полем. Чем сильнее вы сконцентрируетесь на задаче, разумеется, надев на голову специальную гарнитуру, тем быстрее будут вращаться лопасти вентилятора и тем выше поднимется легкий шарик. Активно развиваются также видеоигры с мысленным управлением. В связке с Neurosky работают 1700 разработчиков программного обеспечения, причем многие из них над усовершенствованием гарнитуры Mindwave Mobile обошедшийся в 129 миллионов долларов. В видеоиграх фирмы используется небольшой портативный ЭЭГ-датчик, который крепится на лоб и позволяет мысленно управлять действиями своего персонажа в виртуальной реальности. Двигая свой аватар по экрану, вы можете стрелять из оружия, убегать от врагов, проходить уровни, набирать очки и так далее, как в обычной видеоигре. Единственная разница в том, что все это делается без рук, одной только силой мысли. Рождается целая экосистема новых игроков. Neurosky сейчас в прекрасном положении и может стать чем-то вроде Intel в этой новой индустрии, считает Альваро Фернандес из маркетинговой фирмы ShopBrain. Помимо стрельбы из виртуального оружия, шлем ЭЭГ способен определить момент, когда ваше внимание начинает ослабевать. NeuroSky уже получает запросы от компаний, обеспокоенных высоким травматизмом работников, которые теряют концентрацию во время работы с опасными механизмами или засыпают за рулем. Технология, о которой идет речь, может спасти немало жизней, вовремя предупредив рабочего или водителя о том, что его внимание рассеивается. В этом случае ЭЭГ-шлем включит тревожный сигнал. В Японии такой прибор уже завоевал популярность среди посетителей всевозможных клубов. На голове человека датчик ЭЭГ выглядит как забавные кошачьи ушки. Если вы внимательны, уши стоят торчком или резко поднимаются, если вас что-то заинтересовало. Когда внимание ослабевает, уши опускаются. Получается, что отдыхающие могут выражать романтический интерес друг к другу при помощи мыслей, и вы всегда можете понять, насколько сильное впечатление производите. Но самое новаторское, возможно, приложение этой технологии исследует доктор Мигель Николайзис, из университета Дьюка. Во время интервью он рассказал, что надеется воспроизвести различные устройства, которые до сих пор можно было найти только в научной фантастике.